169. -е. Апрель 7. -е. Матерь Агни-йоги Столько надо достичь и столь многое в себе усовершенствовать, буквально каждое мгновение жизни можно использовать целесообразно и плодоносно. Все чувства нуждаются в обострении и владениями, все качества в росте и усилении, все негодные привычки в искоренении. Столько работа над собою и столько ее впереди, что трудно представить себе, что это, осознавая, можно останавливаться из-за незнания лучшего пути, когда яро полезен каждый шаг по правильному направлению. А направление одно — к владыке. Приближаемся к нему через себя, себя преодолевая. Влады этих усилий пожинаются там, где кончаются сферы земных притяжений и где плотное тело уж не мешает освобожденному от него духу устремляться к орбите высоких магнитных речений. Каждое устремление к свету насыщено будет по силе своей. В этом смысл и значение земного пути, каждая минута которого может быть использована целесообразно.